Глава двенадцатая. Перл-Харбор. В воскресенье вечером 7 декабря 1941 года мы были одни за столом в Чекерсе с Вайнантом и Аверлом Гарриманом. Скоро после начала передачи последних известий в девять часов вечера я включил свой небольшой радиоприемник. Был передан ряд сообщений о сражениях на русском фронте и на английском фронте в Ливии. А в конце передачи было сказано несколько фраз о нападении японцев на американские суда на Гавайях, а также о японских атаках на английские суда в районе Голландской Индии. Затем последовало сообщение о том, что после последних известий такой-то выступит с комментариями. А затем начнется программа мозгового треста или что-то в этом роде. Я лично не вынес из этой передачи какого-либо ясного впечатления, но аэровал заявил, что было сказано что-то о нападении японцев на американцев, и несмотря на нашу усталость и желание отдохнуть, мы не расходились. В этот момент мой дворецкий Сойер, с который уже слышал о том, что произошло, вошел в комнату и сказал: «Это правда, мы сами слышали это сообщение. Японцы напали на американцев». Возарилось молчание. Одиннадцатого ноября на завтраке в мэншнхаус я заявил, что если японцы нападут на Соединенные Штаты, то объявление войны со стороны Англии последует в тот же час. Я встал из-за стола и прошел через вестибюль в секретариат, где работа никогда не останавливалась. Я попросил вызвать телефон у президента. Посол последовал за мной и, вообразив, что я собираюсь принять какое-то бесповоротное решение, спросил. Не думаете ли вы, что следовало бы сначала получить подтверждение? Через две-три минуты я услышал голос президента. Господин президент, спросил я, что это такое, сообщает о Японии? Это правда, ответил он. Они атаковали нас в Перл-Харборе. Мы все теперь связаны одной веревочкой. Я передал трубку уинанту, и они обменялись несколькими фразами, причем посол сначала говорил. Хорошо, хорошо, а затем более встревоженным тоном: вот как. Я снова взял трубку и сказал: это безусловно упрощает положение. Да прибудет с вами Бог или что-то в этом роде. Затем мы снова отправились в холл и попытались вдуматься в это событие огромного мирового значения, которое имело настолько сенсационный характер, что потрясло даже тех, кто находился в центре мировой политической жизни. Оба моих американских друга приняли этот удар с достойным восхищением и стойкостью. Мы не имели ни малейшего представления о том, сколь серьезный ущерб был нанесен флоту Соединенных Штатов. Они не стали жаловаться или скорбеть по поводу того, что их страна вступила в войну. Они не тратили слов на упреки или на выражение горести. А, собственно говоря, можно было даже подумать, что они испытали облегчение, избавившись от давно мучившей их заботы. Заседание парламента должно было состояться только во вторник, и члены парламента были разбросаны по всей Англии, переживавшие тогда сильные затруднения с транспортом. Я поручил секретариату позвонить спикеру палаты общин, парламентским партийным организаторам и другим лицам, которых это касалось, с тем, чтобы совещание обеих палат было созвано на следующий день. Я позвонил министерству иностранных дел и распорядился подготовить к заседанию парламента декларацию об объявлении войны Японии, что было связано с некоторыми формальностями, с тем, чтобы она могла вступить в силу без малейших промедлений. Я также приказал позвонить всем членам военного кабинета и информировать их, так же как и начальников штабов военного и военно-морского министров и министра авиации, которые, как я справедливо полагал. уже получили соответствующие сообщения. Ни один американец не подумает обо мне плохо, если я открыто признаюсь, что для меня было величайшей радостью иметь Соединенные Штаты на нашей стороне. Я не мог предсказать ход событий. Я не претендую на то, что я точно оценил военную мощь Японии, но в тот момент я знал, что Соединенные Штаты участвуют в войне и что они будут бороться насмерть, вкладывая в эту борьбу все свои силы. И так, в конце концов, мы победили. Да, после Дюнкерка, после нападения Франции, после ужасного эпизода в Аране, после угрозы вторжения перед лицом которой, если не считать военно-воздушных и военно-морских сил, мы были почти безоружны, после смертельной схватки с подводным флотом врага, первой битвы за Атлантику, выигранный с таким огромным трудом. После семнадцати месяцев борьбы в одиночку и девятнадцати месяцев, в течение которых я нес ответственность за страну в такой исключительно напряженной обстановке, мы выиграли войну. Англия будет жить, Великобритания будет жить, содружество наций и империи будут жить. Никто не мог сказать, сколько пролится война и как она закончится. Да я и не заботился об этом в тот момент. Как уже не раз за длинную историю нашего острова, мы выйдем из войны хотя и с истерзанными и покалеченными, но оцелевшими из победы. Мы не будем стерты с лица земли. Наша история не придет к концу. Возможно, что даже нам лично удастся избежать смерти. Судьба Гитлера была решена. Судьба Муссолини была решена. Что же касается японцев, то они будут стерты в порошок. Все остальное зависело исключительно от правильного использования наших подавляющих сил. Силы Британской империи, Советского Союза, а теперь и Соединенных Штатов, неразрывно связанных между собой, на мой взгляд, превосходили силы их противников вдвое или даже втрое. Без сомнения, для одержания победы понадобится много времени. Я ожидал, что нам придется понести на Дальнем Востоке ужасающие потери, Но все это будет только приходящим этапом. Объединившись, мы могли победить кого угодно во всем мире. Нам предстояли еще многие катастрофы, неизмеримые потери, несчастья, но в том, как закончится война, сомневаться уже не приходилось. Едва проснувшись, я решил немедленно отправиться повидаться с президентом Рузвельтом, бывший военный моряк президенту Рузвельту девятого декабря тысяча девятьсот сорок первого года. Первое. Благодарю за вашу телеграмму от 8 декабря. Теперь, когда мы, как вы говорите, связаны одной веревочкой, не сочтете ли вы целесообразным снова встретиться для совещания? Мы могли бы рассмотреть все военные планы в свете новой ситуации и реальных фактов, а также решить проблемы производства и распределения материалов. Я считаю, что все эти вопросы и, ское их некоторые, внушают мне беспокойство. Могут быть наилучшим образом разрешены лишь высшими государственными руководителями. Для меня было бы также очень большим удовольствием снова встретиться с вами, и чем скорее, тем лучше. Второе, я мог бы, при желании, выехать отсюда через день-два и прибыть на военном корабле в Балтимор или Аннаполис. Путешествие займет около восьми дней. и я мог бы устроить дело таким образом, чтобы пробыть неделю, так что мы могли бы разрешить все важные вопросы. Я захватил бы с собой Паунда, Портала, Дила и Берлбрука, а также необходимый штат. Третье. Сообщите мне, пожалуйста, как можно скорее, что вы думаете по этому поводу. На следующий день я получил известие от президента. Он сообщал, что в восторге от моего предстоящего визита в Белый дом. Он считал, что сам он не может выехать из страны. Происходит мобилизация, и положение на Тихом океане не определено. Он выражал уверенность в том, что мы сможем разрешить все трудности, связанные с вопросами производства и снабжения. Он подчеркивал, что такое путешествие будет связано с личным риском для меня и что этот вопрос необходимо тщательно продумать. Военный кабинет санкционировал немедленное объявление войны Японии. Для чего уже были проделаны все необходимые предварительные формальности, так как Иден уже выехал в Москву, и я взял на себя руководство министерством иностранных дел, я послал японскому послу следующее письмо. Министерство иностранных дел 8 декабря. Сэр, вечером 7 декабря правительству Его Величества в Соединенном Королевстве стало известно. Что японские войска без предварительного предупреждения в форме объявления войны или ультиматума, грозившего объявлением войны, произвели попытку высадиться на побережье Малайи и подвергли бомбардировке Сингапур и Гонконг. Ввиду этих выпиющих актов неспровоцированной агрессии, совершенных в явные нарушения международного права и в частности статьи первой третьей Гаагской конвенции, относящейся к началу военных действий, Участницами которой являются как Япония, так и Соединенное Королевство. Послу Его Величества в Токио поручено информировать японское императорское правительство от имени правительства Его Величества в Соединенном Королевстве, что между двумя нашими странами существует состояние войны. С глубоким уважением, сэр, имею честь быть вашим покорным слугой. Уинстон С. Черчилль. Некоторым мне понравился этот церемонный стиль. Но в конце концов, когда вам предстоит убить человека, быть вежливым ничего не стоит. Обе палаты единогласно голосовали за решение об объявлении войны. Мысль о внезапном нападении на Пёрл-Харбор зародилась в мозгу главнокомандующего японским флотом адмирала Ямамото. Подготовка к этому предательскому удару, который должен был быть нанесен до объявления войны, проводилась в условиях полной секретности и, И к 22 ноября на редко посещаемой якорной стоянке у Курильских островов к северу от собственно Японии были сосредоточены ударные силы в составе шести авианосцев с поддерживающими их линкорами и крейсерами. Дата нападения уже была назначена на воскресенье 7 декабря и 26 ноября времени Восточного полушария. Эскадра под командованием адмирала Нагума вышла в море. Держаясь далеко к северу от Гавайских островов, среди туманов и штормов этих северных широт, Нагума приблизился к цели незамеченным. Атака была совершена в рабочий день перед восходом солнца с позиции, находившейся на расстоянии примерно двухсот семьдесят пяти миль к северу от Перл-Харбора. В ней принимало участие триста шестьдесят самолетов, среди которых были бомбардировщики всех типов, сопровождавшиеся истребителями. Первая бомба упала в семь часов пятьдесят пять минут утра. В гавани в это время находилось девяносто четыре корабля американского военно-морского флота. Основными мишениями из них являлись восемь линкоров Тихоокеанского флота. К счастью, авианосца экскортируемыми крупными силами крейсеров находились в другом месте, выполняя задание. История этого нападения не раз уже была красочно описана. Здесь достаточно будет упомянуть лишь о наиболее ярких фактах и отметить эффективность беспощадных действий японских летчиков. К восьми часам двадцати пяти минутам утра первые волны самолетов торпедоносцев и пикирующих бомбардировщиков нанесли намеченный удар. К десяти часам утра бой уже закончился, и противник удалился, оставив за собой разбитый флот, окутанный завесой огня и дыма, и возбудив у Соединенных Штатов жажду мести. Линкор «Аризона» был взорван, «Оклахома» опрокинулся, «Оэст» Вирджиния и Калифорния затонули у своих причалов, а все остальные линкоры, кроме находившегося в сухом доке линкора «Пенсильвания», были сильно повреждены. Погибло свыше двух тысяч американцев, и около двух тысяч было ранено. Господство на Тихом океане перешло в руки японцев, и стратегическое соотношение сил в мире на время коренным образом изменилось. В течение некоторого времени нам не сообщали никаких подробностей о том, что произошло в Перл-Харборе, но теперь все это описано исчерпывающим образом. До начала 1941 года японский план войны на море против Соединенных Штатов предусматривал, что их основные военно-морские силы дадут бой в водах близ Филиппин, когда американцы, как это можно было ожидать, будут пробивать себе путь через Тихий океан. дабы прийти на помощь гарнизону этого аванпоста. Наших американских союзников постигли еще и другие неудачи. На Филиппинах, где командовал войсками генерал Маккарту, сообщение, предупреждавшее о серьезном ухудшении дипломатических отношений, было получено 20 ноября. Адмирал Харт, командовавший скромным азиатским флотом Соединенных Штатов, уже консультировался с находившимися поблизости представителями командования английского и голландского военно-морских флотов и в соответствии со своими военными планами начал разворачивать свои силы в южном направлении. Он намеревался собрать ударные силы в голландских водах совместно с будущими союзниками. Он имел в своем распоряжении только один тяжелый и два легких крейсера, помимо нескольких старых эсминцев и сопомагательных судов различных типов. Его сила заключалась почти целиком в его подводном флоте. Он имел двадцать восемь подводных лодок. В три часа утра восьмого декабря адмирал Харт перехватил сообщение, содержащее шокирующие известия о нападении на Пёрл-Харбор. Не дожидаясь подтверждения из Вашингтона, он тотчас же предупредил всех, кого это касалось, о том, что военные действия начались. На Заре японские эпикерующие бомбардировщики совершили налет, и в течение последующих дней воздушные налеты продолжались во все увеличивающихся масштабах. 10 декабря морская база в Кавите была полностью сожжена, и в тот же день японцы произвели первую высадку на севере Лусона. Катастрофы быстро следовали одна за другой. Большая часть американских самолетов была уничтожена в боях или на земле, и к двадцатому декабря остатки американской авиации были переведены в порт Дарвин в Австралии. Корабли адмирала Харта начали разворачиваться к югу за несколько дней до того, и для борьбы с противником за морские просторы оставались только подводные лодки. Двадцать первого декабря в заливе Лингайен. Высадились основные японские силы вторжения, которые создали угрозу самой Маниле. А вслед за тем ход событий принял примерно такой же характер, как и в Малайе. Однако здесь оборона была более длительной. Таким образом, долго вынашивавшиеся планы Японии увенчались молниеносным триумфом. Но это был еще не конец. Японский посол в Берлине сообщал в своем донесении о посещении им Риббентропа. На следующий день после атаки на Пёрл-Харбор в час дня я посетил министра иностранных дел Риббентропа и сообщил ему о нашем желании, чтобы Германия и Италия немедленно официально объявили войну Америке. Риббентроп ответил, что Гитлер находится в данный момент на совещании в ставке главнокомандующего в Восточной Пруссии, на котором обсуждается вопрос о том, как выполнить формальности, связанные с объявлением войны. чтобы произвести хорошие впечатления на германский народ. Он также сказал, что он немедленно сообщит ему о вашем желании и сделает все возможное, чтобы оно было должным образом осуществлено. Гитлер и его штаб были изумлены. На процессии Йодль сообщил: Гитлер явился в середине ночи в мой картографический кабинет, чтобы сообщить это известие Фильмаршлутке и Тюли и мне. Он был чрезвычайно поражен. Однако утром 8 декабря он отдал германским военно-морским силам приказ атаковать американские суда, где бы они их не встретили. Это было за три дня до официального объявления Германией войны с Соединенным Штатам. 9 декабря в 10 часов вечера я созвал в военном зале кабинета совещание для рассмотрения положения на море. На это совещание были приглашены главным образом руководители военно-морского министерства. Нас было не более двенадцати человек. Мы пытались определить, каковы будут последствия этого коренного изменения в нашем положении в войне с Японией. Мы утратили господствующее положение на всех океанах, кроме Атлантического. Австралия, Новая Зеландия и все важнейшие острова в этом районе находились под угрозой нападения. Только одно решающее оружие было у нас в руках. Принц оф Уэльс и Риплс прибыли в Сингапур. Они были посланы в эти воды, дабы создать ту неопределенную угрозу, которую могут представлять для всех военно-морских планов противника первоклассные линейные корабли, местонахождение которых неизвестно. Вопрос заключался в том, как нам теперь их использовать. Было совершенно очевидно, что они должны выйти в море и затеряться среди бесчисленных островов. А в этом все были единодушны. Я сам считал, что эти линкоры должны направиться через Тихий океан, чтобы присоединиться к остаткам американского флота. В тот момент это было бы гордым жестом, который сплотил бы страны английского языка. Мы уже от всего сердца дали согласие на то, чтобы Министерство военно-морского флота Соединенных Штатов отозвало свои линейные корабли из Атлантического океана. Таким образом, через несколько месяцев у западного побережья Америки мог бы быть создан флот, способный в случае необходимости дать решающий морской бой. Самый факт существования такого флота явился бы наилучшей возможной защитой для наших братьев в Австралазии. Этот план показался всем нам очень привлекательным. Но так как было уже поздно, мы решили отправиться спать и принять решение о том, что делать с линкорами «Принц оф Уэллс» и «Рипплс» на следующее утро. Через несколько часов они уже лежали на дне моря. Теперь я должен рассказать о трагедии этих кораблей, в которой такую роковую роль сыграл случай. «Принц оф Уэллс» и «Рипплс» прибыли в Сингапур 2 декабря. 5 декабря адмирал Том Филлипс прилетел в Манилу, чтобы обсудить с генералом МакАртуром и адмиралом Хартом возможность совместных действий. Адмирал Хард согласился, чтобы четыре американских эсминца вошли в состав флота, находившегося под командованием Филлипса. Оба адмирала считали, что ни Сингапур, ни Манила не могли в данный момент служить подходящей базой для флота союзников. На следующий день было получено известие о том, что в Сиамский залив вошли крупные экспедиционные силы японцев. Было ясно, что надо ждать решающих событий. Филипс вернулся в Сингапур утром 7 декабря. Вскоре после полуночи 8 декабря стало известно, что в Котабару высадживаются японские войска, а позднее поступили сообщения о других десантах, высадившихся близ Сингоры и Патани. Началось вторжение крупных сил противника в Малайю. Адмирал Филипс считал своим долгом ударить по врагу в тот момент, когда его войска высадывались на берег. Восьмого декабря в пять часов тридцать пять минут вечера адмирал вышел в море с эскадрой в составе линкоров «Принцов Уэлс» и «Риплс», эсминцев «Электро», «Экспресс», «Вампайер» и «Теденес». Но тут им было получено известие о высадке противника. Это сообщение также содержало предупреждение о том, что в южном Индокитае базируется крупная сила японской бомбардировочной авиации. Ввиду того, что частые шквалы с дождем и низкая облачность препятствовали воздушным операциям, Филипс решил идти дальше. Вечером девятого декабря погода прояснилась, и вскоре у него появились основания опасаться, что за ним следуют попытам авиации противника. Надежда на внезапность исчезла, и на следующее утро близ Сингоры надо было ожидать сильных воздушных налетов. Учитывая это обстоятельство, адмирал Филлипс вынужден был отказаться от своего смелого плана и с наступлением темноты повернул обратно. Он, безусловно, сделал все, что было в его силах, и все еще могло закончиться хорошо. Однако после полуночи, к несчастью, было сообщено о другой десантной операции противника в Куантане, более чем в 150 милях к югу от Кота-Бару. Адмирал Филипс счел маловероятным, чтобы противник ожидал его флот на рассвете десятого декабря так далеко к югу. Ибо в последний раз он видел его движущимся на север. Он подумал, что в конце концов ему может быть все же удастся застегнуть противников расплох. Он решился пойти на риск и повернул свои корабли в направлении Куантана. В японских документах не говорится, что английская эскадра была замечена девятого декабря с воздуха, но в два часа дня, когда эскадра шла курсом на север, ее заметила японская подводная лодка. Японская двадцать вторая воздушная эскадрилья, базировавшаяся поблизости от Сайгона, заправлялась в эти минуты бомбами для налета на Сингапур. Бомбы немедленно были заменены торпедами, и было решено совершить ночной налет на английские корабли. Однако самолета не нашли их и в полной очевернулись на свою базу. 10 декабря перед рассветом другая японская подводная лодка сообщила, что английские корабли идут курсом на юг. И в шесть часов утра девять японских самолетов отправились в разведку, а через час за ними последовало мощное ударное соединение в составе 84 бомбардировщиков и самолетов торпедоносцев. Они летели волнами, примерно по девять самолетов в каждой. Сообщение о десанте в Куантане оказалось ложным, но так как из Сингапура не было послано опровержение, адмирал оставался на месте, пока вскоре после рассвета эсминец «Экспресс» не вошел в гавань, где он не нашел и следа противника. Прежде чем двинуться снова в южном направлении, эскадр потратила некоторое время эскадр 282 на поиске замеченного ею ранее буксира и нескольких других небольших судов. Но теперь наступил критический момент, и судьба сыграла с английской эскадрой злую шутку. Японские самолеты долетели до Сингапура, ничего не обнаружив. Они возвращались обратно по северному курсу, который случайно вывел их прямо на цель. В 10 часов 20 минут утра с линкора «Принц оф Уэллс» Заметили следивший за эскадрой самолет, а в начале двенадцатого появилась первая волна бомбардировщиков. Вражеские самолеты налетали последовательными волнами. Во время налета первой волны в риплс попала бомба. Она вызвала пожар, но с ним быстро удалось справиться, и скорость корабля не уменьшивалась. Во время второго налета в «Принцов Уэллс» по-видимому попали сразу две торпеды на близком расстоянии одна от другой. Корабль был сильно поврежден и дал течь. Оба левых винта были выведены из строя и полное управление кораблем уже не удалось восстановить. Во время этого налета в «Рипелс» попаданий не было. Через несколько минут «Рипелс» атаковала новая волна самолетов, но ему снова удалось избежать повреждений. К этому моменту корабли несколько отдалились друг от друга, и капитан Теннант, передав в Сингапур срочный сигнал налёт вражеских бомбардировщиков, повернул Риполс в сторону корабля адмирала. Новый налёт, последовавший в 12 часов 22 минуты дня, оказался роковым для обоих линкоров. Успешно избежав попадания нескольких пущенных в него торпед, Риполс был в конце концов поврежден в средней части. Скоро после этого во время нового налета попавшая в корабль торпеда повредила его рулевое управление, а затем в него попали три торпеды подряд. Капитан-тенант понял, что его корабль обречен. Он немедленно отдал команду все наверх, и не приходится сомневаться, что это своевременное распоряжение спасло много жизней. В двенадцать часов тридцать три минуты дня Рипл сопрокинулся и затонул. Примерно в двенадцать часов двадцать три минуты дня в принц оф Уэллс попало еще две торпеды, а немного спустя еще одна. Его скорость снизилась до восьми узлов в час, и он вскоре тоже стал тонуть. После новой бомбардировки, во время которой в него попала еще одна торпеда, он перевернулся и в один час двадцать минут дня затонул. Эсминцы спасли две тысячи офицеров и матросов из общего числа около трех тысяч. Главнокомандующий адмирал Том Филлипс и командир флагманского корабля Джон Лиш утонули. 10 декабря я раздвигал полок у своей кровати, когда зазвонил телефон, находившийся у моего изголовья. Взвонил начальник военно-морского штаба. Его голос показался мне странным. Он кашлянул и поперхнулся, и сначала я не мог разобрать, что он говорит. «Премьер-министр, я должен сообщить вам, что Принц оф Уэллс и Рипплс потоплены японцами, по-видимому, в результате воздушного налета. Том Филлипс утонул. Вы уверены в этом? Не может быть никаких сомнений. Я положил трубку. Я благодарил судьбу за то, что в этот момент я был один. За всю войну я не получал более тяжелого удара». Читатель поймет, как много усилий, надежд и планов пошло к одному вместе с этими двумя кораблями. Ворочаясь в постели с боку на бок, не находя себе покоя, я полностью осознал весь ужас этого известия. В индийском и тихом океанах не было английских или американских линкоров, за исключением американских кораблей, уцелевших после нападения на Пёрл-Харбор, которые спешно возвращались в Калифорнию. Япония господствовала над всеми этими огромными водными просторами, а мы были слабы и беззащитны повсюду. В это время тайно велась подготовка к моему выезду 14 декабря в Соединенные Штаты. Последующие 96 часов были чрезвычайно напряженными. 11 декабря мне пришлось сделать подробное заявление в Палате о создавшейся ситуации. Члены парламента проявили большую тревогу и некоторое недовольство по поводу затянувшейся битвы в Ливии, исход которой, видимо, был еще неопределенным. Я не пытался скрыть того, что японцы подвергнут нас суровым испытаниям. С другой стороны, победы русских ясно показали, что восточная кампания Гитлера была роковой ошибкой, а вскоре должна была вступить в свои права зима. С подводными лодками противника мы в тот момент боролись успешно, и наши потери значительно снизились. Наконец, на нашей стороне сражались теперь четыре пятых населения всего мира. Конечная победа была бесспорной. В таком духе и было составлено мое выступление. Я придерживался сухой формы изложения фактов, избегая каких-либо обещаний скорых успехов. Палата выслушала меня в полном молчании и, казалось, не хотела сразу высказывать свое суждение. Я ничего большего не ожидал и не добивался. В ночь на 8 декабря, в тот самый момент, когда к нам стали поступать известия о нападении на Пёрл-Харбор, Иден выехал из Капа-Флоу в Москву. Было время вернуть его, но я считал, что в связи с этим новым ударом его миссия приобретала еще более важное значение. Отношения между Россией и Японией и неизбежный пересмотр вопроса обо всех американских поставках военных материалов как в Россию, так и в Англию выдвигали большие и вместе с тем деликатные проблемы. Кабинет твердо стоял на этой позиции. Иден продолжал свой путь, а я держал его в курсе всего, что происходило. У меня было что сообщить ему. Премьер-министр Идону 10 декабря 1941 года Первое. С тех пор, как вы уехали, произошли большие события. Во-первых, Соединенные Штаты постигло ужасное бедствие на Гавайях, и в настоящее время они располагают на Тихом океане только двумя боеспособными линкорами против десяти японских. Они переводят сюда все свои линкоры из Атлантики. Во-вторых, согласно американским источникам, японцы, получив господство на море, подвергнут нас сильным атакам в Малайи и на всей территории Дальнего Востока. В-третьих, я уверен, что Италия и Германия объявят войну Соединенным Штатам. В-четвертых, надо отметить великолепные успехи русских под Ленинградом, на всем Московском фронте, под Курском и на юге. Германские войска в основном перешли к обороне или же отступают в ужасных условиях зимы и всеусиливавшийся контратак русских. В-пятых, Окинлег сообщает, что в Ливии положение изменилось в нашу пользу, но на этом нашем втором фронте нас ожидают еще тяжелые длительные бои. В-шестых, необходимо срочно послать в Малайю воздушные подкрепления со Среднего Востока. Второе. Ввиду вышесказанного вы в настоящий момент не должны предлагать десять эскадрилей. С американскими поставками еще ничего не ясно, и я не могу сказать что-либо определенное по этому поводу, пока не съезжу туда сам.